Глава 18 Кристина. В машине с отцом мы едем молча. Я не знаю, что ему сказать. Смотрю в окно, наблюдая за дорогой. Я не чувствую облегчения, даже когда мы подъезжаем к дому. Дом, который всегда был для меня символом безопасности, который я всегда нежно любила, вдруг больше не кажется таким. Отец идет впереди, уверенный и спокойный. Я же держусь отстраненно, будто нахожусь в гостях, а не вернулась домой после дней, проведенных в плену у бандита. Кристина, отец останавливается у лестницы на второй этаж и смотрит на меня внимательно. Он не обидел тебя? Нет, ничего такого, качаю головой, прекрасно понимая, о чем говорит отец. Ведь это правда. Между мной и князем произошло то, чего мы оба хотели в тот момент. Я могу по-разному относиться к этому, к тому, что сделала. Но он точно меня не насиловал. «Ты можешь мне все сказать, как есть, дочь». «Спасибо за заботу, пап». Закусываю губы, ощущая себя в этом разговоре с отцом странно. «Я бы хотела пойти к себе. В душ хочу и спать». Отец несколько секунд просто молча смотрит, вглядываясь в мое лицо, но потом улыбается и касается пальцами моей щеки. «Ты в безопасности, это главная дочка», отвечает он. «Иди отдохни». Позже поговорим. Я киваю, но внутри нет ни радости, ни успокоения. Все должно было быть иначе. Я должна была бы быть счастлива, что, наконец, дома, что никто не привязывает меня наручниками к кровати. Но вместо этого внутри какая-то пустота. Поднимаюсь в свою комнату. Идеально чисто, приятно пахнет, кровать застелена, проветрена. В дом работницы вопросов нет. Я закрываю форточку и иду в ванную. Первым делом включаю воду. Горячий пар поднимается вверх, пропитывая воздух влажным теплом. Наконец-то! Я снимаю одежду, захожу под душ, позволяю воде смыть с меня все. Страх, напряжение, воспоминания о пережитом. Открываю шкафчик, вытаскиваю любимый шампунь, вспениваю его в волосах. Аромат ванили и жасмина приятно щекочет ноздри. Пена стекает по коже. Закрываю глаза и стараюсь выдохнуть плавно расслабить грудную клетку, но вместо расслабления приходит другое ощущение. Чужие руки, горячие, сильные, касание, от которого по коже пробегает дрожь, тяжесть тела, дыхание рядом с сухом, шепот хриплого голоса. Я резко выдыхаю, ощущая спазм в животе, встряхиваю головой и спешно смываю пену с волос. Холодно, не от воды, а внутри, неприятно как-то. Я выхожу из душа, закутываюсь в махровое полотенце и смотрю на себя в зеркало. Выгляжу идеально. Чистая кожа, блестящие волосы, легкий румянец после горячей воды. Но внутри странно. Осадок какой-то, горечь. Выдохнуть с облегчением не получается. Надеваю любимую пижаму, забираюсь под одеяло и сворачиваюсь клубком. Закрываю глаза, выдыхая. Пытаюсь расслабиться. Я дома, я в безопасности. Все закончилось. Должно быть, просто нужно время. Но перед сном мозг снова подкидывает воспоминания прикосновений Дениса. Как он изменился, когда понял, что я была невинна. Как сначала был груб. Как пытался поставить меня на место. А потом стал другим. И это пугает меня больше всего. То, что он мог быть другим. То, что мой мозг мне об этом сигналит слишком ярко. Утром я спускаюсь вниз. Завтрак уже ждет. Любимый кофе, круассаны, свежие ягоды. Отец сидит напротив, неспешно листает что-то в планшете, но, увидев меня, откладывает его. «Кристина, как ты? Все в порядке?» – спрашивает он. Я киваю. «Скоро приду в норму, пап!» – присаживаюсь за стол. «Всю ночь проспала, как убитая!» Отец внимательно изучает мое лицо, потом молча тянется к тумбочке недалеко от стола, достает оттуда коробку и протягивает мне. Я узнаю логотип известного бренда электроники. Новый телефон. Твой старый, ну, сама понимаешь. Я беру коробку, вскрываю, достаю из нее новый смартфон. Как раз и так собиралась менять на новую модель. «Спасибо», — говорю, касаясь пальцем стеклянного экрана. Отец кивает. «Я позабочусь, чтобы с тобой больше ничего не случилось, дочь». «Благодарю», — повторяю я, и, не желая продолжать разговор, принимаюсь за еду. После завтрака снова поднимаюсь к себе. Как только дверь за мной закрывается, включаю телефон. Привычный интерфейс. Контакты загружены автоматически. Открываю мессенджер, нахожу чат с Лизой. Там с десяток панических сообщений, несколько голосовых. И едва я появляюсь в сети, сыплются новые. Я записываю Лизе кружочек, показываю, что живая, и здорова, что все уже позади. Прослушиваю ее истерические голосовые, ощущая, как в груди теплеет. Подруга искренне переживает за меня, и это приятно. «Давай встретимся. Хочу выбраться из дома», – пишу ей после того, как она немного успокаивается и перестает бомбить меня эмоциональными голосовыми. Ответ приходит быстро. «Конечно. Ты где?» «Дома. Давай в нашей кофейне. Уже еду». Я улыбаюсь, впервые за день чувствуя что-то похожее на радость. Надеваю джинсы, теплый свитер, ботинки. Беру куртку и спускаюсь вниз но стоит мне дойти до дверей, как двое охранников преграждают путь. «Выходить нельзя», — говорит один. Я моргаю, не сразу понимая, что они имеют в виду. «Меня просто проводят, да?» — уточняю. Они молчат, второй качает головой. «Приказ господина Никитина — выходить без разрешения нельзя». Кровь стучит в висках. «Это какая-то ошибка», — слабо выдыхаю. «Я просто встречаюсь с подругой». «Без разрешения нельзя» повторяет охранник, и я понимаю, что они не шутят. Гнев взрывается внутри. Сжимаю кулаки, чувствую, как ногти впиваются в ладони. «Вы не можете меня держать в доме!» восклицаю. «Я не пленница!» Охранники молчат, они стоят как статуи, не двигаясь, не выражая никаких эмоций. Я хватаю телефон и звоню отцу. Руки дрожат от злости. Гудки идут, но ответа нет. Звоню еще раз. Опять тишина. Меня трясет. Я уже не просто зла. Я в ярости. Я возвращаюсь к себе, скидываю куртку, нервно прохаживаюсь по комнате. Потом подхожу к окну и вижу, как у ворот стоит еще больше охранников. Отец, запер меня.